и хотел посмотреть на реакцию Даниэль. «Интересно, что ваши домашние думают об этой неприличной секретности, в которой проходит наш ужин?» — вдруг произнесла она, отпив глотка ликера. «Я плачу моим слугам не за то, чтобы они думали», — убежденно ответил его светлость. И уж тем более не за то, чтобы обсуждали мое поведение. Не сомневаюсь в этом, неожиданно резко возразила Даниэль. Но не могу себе представить, чтобы ваша уверенность в скромности слуг могла их остановить. Пожалуйста, следите за своим тоном, Данни, мягко одернул девушку граф. Я отлично вас понимаю но не выходите за рамки приличий. Но вы и сами выразились довольно резко, милорд. Нижайший прошу меня за это простить, мадемуазель. А теперь, если вы закончили ужинать, нам пора ехать. Легкая городская коляска оказалась настолько маленькой, что графу Линтону и его спутнице Стоило большого труда в нее втиснуться. Это окончательно испортило настроение его светлости. Вдобавок еще в холле между ними пробежала черная кошка, чуть было не нарушившая достигнутое на вечер согласие. Предметом спора стала шляпка с вуалью, которую Даниэль ни в какую не желала надевать. Линтон настаивал. Коса нашла на камень, и, зная упорство своей подопечной, граф пустился на хитрость и немедленно спрятал шляпу под широкой полой своего плаща. Уже сидя в коляске, он вынул злосчастный головной убор и принялся демонстративно его рассматривать. Даниэль некоторое время следила за манипуляциями графа, затем взяла шляпку из его рук, надела себе на голову и опустила вуаль. «Я же должна сохранять инкогнито», — сказала она, как бы извиняясь. Линтон только одобрительно кивнул головой. «Тридцатилетие Уильяма Пит. Графа Чатама совпало с окончанием первого срока его пребывания в должности главы английского правительства. За плечами нынешнего премьера были шесть лет яростных политических бурь, через которые он твердой рукой провел свой государственный корабль, многочисленные внутренние реформы, внушительные победы на международной арене. Графа Линтона и его спутницу он принимал в своей библиотеке, находившейся на втором этаже высокого дома близ Вестминстерского дворца. Кивком головы, пригласив даму с вуалью сесть у камина, премьер обернулся к Джастину. — Итак, Линтон, что за новости вы мне привезли? — Обескураживающие, сэр ответил граф с вежливой улыбкой, принимая от пита бокал портвейна. «Однако мадемуазель может информировать вас более подробно, чем я. Она совершенно свободно говорит по-английски. Однако, с вашего позволения, мы перейдем на французский. Некоторые деликатные обстоятельства заставляют ее сохранить инкогнито». Премьер-министр бросил взгляд на Даниэль и утвердительно кивнул головой. «Примите, мадемуазель, мою искреннюю благодарность за предоставленную возможность беседовать с вами. Не желаете ли чего-нибудь освежающего? Спасибо, сэр. К сожалению, я вынуждена отказаться. Мне не разрешено поднимать вуаль». Лицо Линтона... Исказила болезненная гримаса. Пит заметил это, но спрашивать графа ни о чем не стал. «Понимаю, мадемуазель, простите мою бестактность. О, нет, милорд, наоборот, вы так добры. Но я вижу по лицу его светлости графа Линтона, что он недоволен мной».